Естественными союзниками в этом деле являются все, кто не новый русский и не самоубийца Некоторые ошибочно считают себя или временно являются новыми русскими Им жизнь поможет Некоторые не знают, что они самоубийцы и убийцы своих близких Им это можно объяснить и отговорить Реальной социальной базы у верхнего класса нет А объединить нижних можно, так как у них есть общая платформа выживания в этой стране. Главное, чтобы потенциальные союзники поняли друг друга, поняли суть основного конфликта нашего общества. Сократить вывоз, сэкономить ресурсы можно, и если бы не долги, то даже без особого ущерба для жизненного уровня, так как значительная часть их вывозится для того, чтобы удовлетворять потребности небольшого круга таинственных личностей, а не для того, чтобы платить государственные долги и даже долги коммерческих банков. И выход только один – Неразумное включение в мировую экономическую систему, а разумное дистанцирование от мировой экономической системы, только это может спасти и торговца, и предпринимателя, и рабочего. Вот здесь есть почва для исторического компромисса между классами. Тем более, что общенародная ничья, собственность, это все равно исторический тупик, это неизбежная попытка ее присвоить. Да, придется придумывать пригодные для нас формы собственности, возможно, они подойдут и бывшим новым русским, которые оперировали в основном на внутреннем рынке». «Даже журналистам демократических СМИ можно объяснить, что их жирно кормили только для идеологического обеспечения вывоза ресурсов. Хотя и трудно. Но не все же они на самом деле кретины. Их уже сейчас кинули. Что же будет дальше? Они-то думали, что они не то первый класс, не то пятая колонна, а на самом деле...» К сожалению, уголовный розыск порой сталкивается с ситуацией, когда воры, уходя из ограбленной квартиры, поджигают ее, чтобы замести следы. Есть определенная угроза, что многие из ныне богатых слоев заинтересованы на прощание хлопнуть дверью, развязать конфликт, целью которого будет не победа, а облегчение возможности мигрировать на Запад под видом «беженца». В 1917 году надежды корниловцев были на продолжение эксплуатации крестьян и рабочих. Земля и заводы никуда не девались, рабочие и крестьяне тоже. В наше время сладкая жизнь новых русских базировалась исключительно на торговле природными ресурсами и разворовыванию кредитов. Сейчас же сложилась ситуация, что добыча ресурсов по сравнению с 1990 годом сократилась в два раза. И самое главное, использовать на потребление остатки выручки нельзя. Подошло время платить долги. Вся выручка пойдет туда. Даже на Западе возникло объективное противоречие с интересами новых русских. Они конкурируют из-за российских ресурсов. Ресурсы на много лет вперед теперь и так принадлежат Западу. Долгов у нас миллиардов на 200, с учетом процентов выйдет и все 400, а экспорт – миллиардов 50 в год. Если же из этого что-то еще и отдавать олигархам, то Запад ничего не получит. С точки зрения прямой выгоды Западу выгоден любой социальный строй, который обеспечит выплату долгов, а власть олигархов не вернет и процентов. Правда инерции идеологии крестового похода за свободный рынок еще велика, и убедить Запад в неизбежности особого режима работы нашего рынка очень трудно. Катастрофа в масштабах страны вполне возможна. Возврата в 1992 год не будет никогда.